Глава одиннадцатая. Беспокойство. «А все просто», — отвечая на вопросы нашего режиссера, Акика вскинулась, стряхнув короткими волосами. Сикигами, как оказалось, умеют блокировать порталы. Опять же, из-за того, что о них давно никто не слышал, это сложно запоставить, если не знать. «Мне об этом, скажу честно, не было известно», — кивнул Артемий Викторович. «Вернее, я слышал о таком, но на практике не сталкивался. Считалось, что это байки». «Увы», — покачала головой Акика. «Просто на это тратится много энергии. Секигами тоже не бесконечно сильны. Один закрытый портал может серьезно навредить им, поэтому они не использовали массовую эту способность, когда были на пике силы. А еще, когда они совершают что-то подобное, их легко раскусить. Глаза начинают светиться желтым». Так проявляются большие энергопотери. «Откуда вы все это знаете?» — прищурился Иванов. «Не слишком ли вы осведомлены? Особенно учитывая то, что информации по сикигаме мало, и даже мы с Автандилом Зурабовичем и Глафирой Степановной знаем немного». «В Японии они более изучены», — улыбнулась Акика. «А я умею читать по-японски благодаря маме. Она тоже была бауттой, ее не интересовали все эти тонкости мира масок, Она, как и папа, горела океаном. Но именно благодаря ей я смогла не просто найти в Хабаровске труд Хацуми Генгетсу, но и прочитать его в оригинале. «Я была знакома с ним», — подала голос Глафира Степановна. «Он рассказал нам с дедом о ритуале обнаружения сикигами. К сожалению, потом мы не общались. Борьба с сикигами не входила в круг моих обязанностей». Старушка тяжело вздохнула. Жаль, что такие полезные труды не переведены на все языки, на которых общаются маски. Процедил сквозь зубы Гангадзе. Щекочи меня, Шекспир, это же надо. В мире масок, в тайном обществе обладателей могущественных артефактов царит такое же раздолбайство, как и в обычном мире. Уничтожили всех сикигами, благополучно про них забыли, а значит и труды этого знаменитого японца, как его там... Уже вылетело из головы, но, впрочем, неважно. Главное, что готовый справочник нафиг никому не нужен, и тут вдруг судьба подкидывает миру испытания. «Вчера все театральные кланы России и мира узнали о происшествии в вашем городе», продолжила Акика, вырывая меня из размышлений. «Я взяла отпуск за свой счет, купила билет до Москвы, а оттуда сюда уже добралась на «Ласточке». Не знала, куда идти, пошла в самый старый театр, академический». «Здесь встретила Глафира Степановну и все и рассказала». «Все так и было», — подтвердила Северодвинская. «Я как раз готовила повторный спектакль, чтобы вас вытащить, и тут появилась Акика». «Каким образом один сикигами заблокировал порталы сразу в двух театрах?» — спросил я, не справившись с искушением. «Наверняка ведь это просто, но кто же объяснит слабым маскам?» А он, получается, в итоге и не один. А Акика нехорошо улыбнулась. Теперь их как минимум двое, и они вышли на тропу войны. «Дело дрянь!» — первым повисшее молчание нарушил Гангадзе. «Надо сообщить Бейтиксу. В городе действуют твари из другого мира, и это еще хуже, чем худхены». «То есть они могут перекрыть порталы в любой момент?» — подняла руку Элечка. «Если будут находиться в непосредственной близости от антисцены», — кивнула Акика. «Например, в зале». Обычные люди не увидят желтое свечение глаз, а маски в зале редко сидят. Но есть и еще один способ, который я вычитала у Генгетсу, помимо ритуала с окуриванием. «К счастью, он известен и нам», — вновь вмешалась Северодвинская. Если нашего брата можно узнать по фразе «Маска, я тебя знаю», то сикигами реагируют на фразу «Тайное становится явным». Ну или, как делала Акика, провести ритуал если только они стоят не на голой земле», — добавила Акика. «У них сильная связь с этой, назовем ее, стихией». «Как только эта девочка мне все рассказала», — продолжила Глафира Степановна, «я решила постоять на входе перед спектаклем. Сделала вид, что давно хотела поболтать с Кирой Львовной и Евгением инохимовной а заодно придумала легенду, что у нас такой эм, флешмоб. Каждому входящему я говорила, «Тайна становится явным». Связи с Вишневым садом особой нет, но никого это не волновало. Еще я позвонила в Тиусы и все им объяснила, чтобы ваш автондил тоже попробовали задержать сикигами на входе. «А разве не проще увидеть маску на лице и проверить только наших?» — прохрипел Кирилл. «Зачем всех подряд? И почему нельзя было сказать эту фразу вместо того, чтобы нас окуривать?» Вопросы были логичные, и я был с Рыжим полностью солидарен. «Действительно, зачем все эти сложности, если можно было прокричать про тайное, которое становится явным, и не разводить долгие беседы?» «Сикигами могут делать невидимыми части маски», — ответила Акика. «Притворятся обычными людьми, поэтому фраза очень выручает. Но есть нюанс. Старые проклятые духи могут ей сопротивляться. Ритуал же сильнее и надежнее слов». «Окуривание словно скребет стеклом по их душам. Вот сикигами и не могут удержать свою суть, сразу раскрываясь. Я должна была убедиться, что точно могу вам доверять». Девушка замолчала, а я невольно задумался. «А смог бы я вот так вот в лицо сказать целому десятку вооруженных людей, что сомневался в их силе?» «Раньше точно нет, но вот сейчас...» «Если сикигами хотели повторить блокировку порталов...» продолжил обсуждение ситуации Артемий Викторович. То Глафира Степановна им помешала. Они увидели ее, услышали фразу «Триггер» и решили скрыться, пока их не обнаружили. И если они разделились, то же самое получается было в Тюзе. «Похоже, все именно так, Артемий», — буркнул режиссер Тюза. «Так я звоню Бейтиксу». «Увы, придется», — вздохнул наш Глафреж. «Мы не можем скрывать смертельную опасность». А искать в полумиллионном городе двух Сикигамми — это задача чумного доктора и его ищеек. Однако мы все тоже должны быть на чеку. Итак, теперь каждый из нас должен запомнить, как собственное имя, фразу-триггер, которая обнаруживает Сикигами. «Тайное становится явным». Повторите все. «Тайное становится явным». Грянул наш слаженный хор. «В театр приезжаем только на такси. Дополнительные деньги мы выделим». Продолжил Артемий Викторович. «При малейшем подозрении звони мне или Глафире Степановне». «Слышали?» Гангадзе сверкнул очками в сторону своих. «В нашем театре вводятся те же правила. Мой телефон вам известен». «Думаю, всем ребятам стоит обменяться телефонами друг с другом или даже сделаем общий чат, так же сейчас модно», добавила Глафира Степановна. «Акика, вы ведь останетесь с нами?» «Все верно». Девушка привычно совместила кивок с легким поклоном. «Мы оформим вам официальную командировку и выделим комнату в общежитии», явно с целью опередить Гангадзе, предложил наш режиссер. «Будете временно служить в нашей труппе. До окончания всей этой истории». Автандил Зарабович хмыкнул, оценив оперативность Иванова, но спорить не стал. Видимо, в их противостоянии работал принцип «кто первый встал, того и тапки». «Грубовато, пожалуй, зато максимально наглядно. Значит, Акика теперь у нас, и это хорошо. Нам будет значительно проще с ее знаниями». И в то же время... «Майка Фемистокла, ну почему всего за неделю на меня столько свалилась? Я ведь еще свою принадлежность к маскам до конца не переварил. И вот теперь накали меня Шекспир, естественно, своим пером». Нужно бояться не только худхенов, которые хотя бы выглядят как уродливые твари, но и обычных масок, в телах которых засели энергетические паразиты. Что ж, правильно говорит Сашка, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Метод простой, но работающий, как я уже не раз убеждался сам. А значит и вправду. Пошлю сегодня историю с неудачным рейдом и этими сикигами куда подальше». Впереди еще целое воскресенье, надо воспользоваться моментом и переварить все, что недавно произошло. «Думаю, мы можем расходиться», — Артемий Викторович оглядел всех присутствующих внимательным взглядом. «Моя труппа отдыхает до понедельника. Затем жду вас, как всегда, на ежедневную тренировку, после обеда репетируем вишневый сад, изображаем второй состав и готовимся к спектаклям в конце недели». На тренировке заодно посмотрим, вдруг кому-то достанутся новые куски маски после последнего сражения. Но все это только послезавтра. Будем сразу совмещать новые возможности с работой в группе, а сегодня и завтра только отдыхать. Судя по речи Иванова, новые куски масок кому-то из нас точно достанутся, но рассказывать он определенно ничего не будет. Так, добавил приятных ожиданий и все». Впрочем, наверное, для хорошего отдыха подобный настрой действительно самое то. «А вреет когда?» Неугомонный Дэн, теребя в руках макет кинжала все же попробовал поднять важный вопрос. При этом, вроде бы, и не про новые маски, так что Иванов, может быть, и ответит. По комнате пронесся гул. Слова бородача были восприняты, мягко говоря, неоднозначно. Кто-то был недоволен, а кто-то, как я, в глубине души просто хотел знать, А то неопределенность, как считают некоторые философы, пугает нас больше самых ужасных страхов. И наш режиссер, видимо, тоже так подумал. Ну или просто решил проявить терпение. Уж так тяжело он посмотрел на Дэна, что я на месте нашего бардача наверное, сквозь землю бы провалился. Через выходные. Да, следующий рейд будет ровно через две недели, пообещал Иванов. Отыграем обычный спектакль, без перехода, И вновь будем готовиться к рейду на ту сторону. А пока напомню, соблюдая меры предосторожности, не забываем фразу «триггер» и следим за обновлениями в общем чате. Глафира Степановна вышлет вам приглашение. Еще какое-то время мы потратили на то, чтобы попрощаться и крепко пожать друг другу руки. Почему-то после всего, через что мы прошли, просто помахать ладонью и развернуться казалось мало. И только потом разошлись. Я вдруг понял, что страшно устал. Несмотря на пережитый ужас, несмотря на смерти, несмотря на скрытую угрозу в виде сикигами. Сейчас мне просто хотелось отвлечься от мира масок и встретиться с самыми обычными людьми, с Лариской и Сашкой. Я вытащил телефон, впервые за все время после возвращения, и немного оторопел от количества непрочитанных сообщений. Впрочем, не мудрено, никто ведь не ожидал, что я пропаду сразу после премьеры на целые сутки. Сашка, Лариска, родители, друг Меди, который тезка нашего бардача Первым делом я позвонил отцу и сказал, что со мной все в порядке. Мол, приключился форс-мажор на работе, не было времени даже телефона из кармана достать. К слову, и не соврал ведь. Только скрыл детали, которые моим родителям знать не нужно. Папа, как всегда, воспринял мои слова спокойно. Потому-то я и набрал первым делом именно его — Подчеркнул в очередной раз, что я взрослый, самостоятельный человек, но пару слов матери мог черкануть. Я пообещал, что исправлюсь, и попрощался. Вообще, я уже давно жил отдельно от родителей, еще со времен театралки. Комнату в общежитии мне тогда не дали, потому что я не был иногородним, пришлось снимать однушку в складчину с Сашкой. Высокими запросами я не страдал, так что почти все годы обучения спокойно делил жилплощадь соседам и по совместительству лучшим другом. А потом, когда получил диплом и поступил на службу в Тверской Академический, я съехал в отдельную квартиру. Мама с папой такой подход одобряли, им хватало и моей сестры, Ленки. Но когда я подолгу не отвечал на звонки, все же били тревогу, в основном мама. А папа ее всегда успокаивал, говоря, что «Мишенька уже скоро на четвертый десяток пойдет». И, конечно же, я их всех любил, не желая давать лишних поводов для волнений. Так что надо будет предупредить семью, что периодически буду пропадать с горизонта. Разумеется, из-за работы. Может, выпьем? Когда я уже подходил к холлу, ко мне привычно пристроился Дэн, сияя улыбкой, как начищенный медный таз. Ребята, истюз тоже гораздо. Чисто символически. Последнюю фразу он произнес особенно подчеркнуто. Словно оправдывался перед строгими родителями. Я внимательно посмотрел на него, обернулся на остальных. Оба режиссера и северодвинска о чем-то продолжали активно разговаривать с Акика. Но нас в эти детали они, если и хотели посвятить, то явно не сейчас. «Соглашайся, Мишка!» Неожиданно подмигнула мне Нина. «Мы теперь, можно сказать, все повязаны». «Что ж», — улыбнулся я. Если, как говорит чисто символически, думаю, мы это заслужили. «Ура! Он идет с нами!» — утрированно обрадовалась обладательница маски МВ. «Но вовсе не с целью поддеть, как мне показалось, а чтобы поддержать общий настрой». Мы шумно засобирались, обсуждая, кто с кем поедет на такси и в какую вообще сторону. Еще минут пять дружеских препирательств, уже за пределами комнаты антисцены в холле, и мы, наконец-то, определились с выбором. Сегодня было решено посидеть в фабрике «Блюза», расположенной в соседнем здании. И заведение популярное, и ехать никуда не нужно. Я опас, ребята. Виктория, зачем-то дождавшись итога короткой перепалки, оказалась единственной, кто не поддержал идею совместного времяпрепровождения. «Ты чего, Вик?» прохрипел рыжий Кирилл, который так старательно ее обхаживал на той стороне. Сейчас же его голос звучал так расстроено что я еле сдержал довольную улыбку. «Мы, можно сказать, в сантиметре от языков паяцов были. Надо обмыть чудесное спасение». Акика тоже не идет. Блондинка кивнула в направлении комнаты с антисценой. «А вообще, просто чувствую себя не очень хорошо. Извините». Улыбнувшись, на мой взгляд, довольно натянуто, Вика отошла в сторону и принялась усиленно ковыряться в телефоне. Похоже, что вызывала такси через приложение. «Пускай едет, куда хочет», — недовольно поморщившись, на пониженных тонах проговорила Нина. «Она у нас, конечно, всего ничего, но, как ни позовем ее, все какие-то причины». «Ну, не хочет человек выпивать», — пожал плечами Антон Фрителлина. «Похоже, этот человек вообще ничего не хочет», — добавил Андрей панч, и вдруг резко осклабился. «Ну и ладно. Это все равно не повод обсуждать человека за глаза. Я неожиданно понял, что это мой голос. И когда это, я настолько осмелел, что оказался вот так готов пойти против толпы. И ведь дело не в моих симпатиях к Вике, нет. Мне просто на самом деле не нравятся такие вот сплетни. Хочешь что-то изменить в человеке, говори это ему в лицо. Не хочешь, так и нечего трепать языком». «А наш Труфальдина повзрослел». Неожиданно поддержала меня Нина. Повзрослел или нет, не знаю, а говорит он все правильно. Оттрубил Антон Фриттеллинно, и я догадался, что и другие явно изменились после похода в тот мир. Словно смерть, как пишут порой в книгах, смыла с нас все наносное. Хм, и ведь тогда у нас подобралась довольно неплохая компания. Я бросил быстрый взгляд на Андрея Панча, с него же все началось. Ну, правильно и правильно. Тот не выдал в итоге ничего конкретного, но не потому, что понял меня и остальных, а кажется, просто чтобы не выделяться. Видимо, изменения все же коснулись не каждого. «Точно! Правильно!» Дэн с широченной улыбкой повис у меня на плече, и я просто не смог не ответить ему тем же. Вот только в голове при этом продолжали крутиться мысли про Вику. Я не обсуждал ее вслух, но при этом не мог игнорировать ее странности. Может быть, как я только что сказал, надо просто с ней прямо поговорить? Все-таки моя знакомая, довольно приветливая при первой встрече и на свидании, оказалась в итоге замкнутой. Может, у нее, как у Дэна, что-то произошло? Нет, я не супергерой, чтобы решать чужие проблемы, но порой ведь может хватить и разговора по душам. Мне вот такие беседы с Лариской и Сашкой, когда мы порой выливали друг на друга все, что накипело, очень помогали не сорваться. Гудящей толпой вызвав недовольные гримасы Киры Львовны и Евгении Нахимовны, наших бессменных билетёрш, мы высыпали на улицу. Уже давно стемнело, в воздухе кружились снежинки, образуя светящиеся подвижные шары вокруг зажжённых электрических фонарей. Фабрика «Блюза» находилась на другой стороне площади, и идти было всего ничего. Я глубоко вдыхал носом прохладный воздух и подставлял лицо под падающей снежинки «Люблю, поверь мне, Станиславский нашу мокрую тверскую зиму. В детстве мне больше всего нравилось лето, но потом я осознал, что эта любовь была связана исключительно со школьными каникулами. А свои плюсы в итоге нашлись в каждом времени года. Помню, мы бегали с Сашкой на центральный стадион, где катались с горки на санках. А рядом, на берегу Волги, располагался дворец спорта с укрепленной пологой набережной. Там было еще одно популярное место для катания. Мы встречались со своими друзьями, Максом Скороходовым и Колей Макаровым. Потом подтягивались Глеб Койкин и Ленька Вдовкин. И все вместе мы связывали наши санки друг с другом. Образовывался огромный неповоротливый состав, на который к нам прыгали другие, чаще всего незнакомые дети, и мы неслись вопящей оравой вниз, кромки волжского льда. Самое главное было не напороться на какой-нибудь камень или просто выступ. Тогда наш санный поезд заваливался набок, и мы с визгом катились в разные стороны. Но даже ушибы и кровавые ссадины не останавливали нас от повторных заездов. А еще, помню, мы с Сашкой как-то нашли на берегу Волги капот от военного зелка и решили покататься на нем. Оказалось, что тяжелая железка обладает шикарной проходимостью и набирает бешеную скорость. Проехаться на ней было огромным удовольствием. Обнаружилась лишь одна проблема. Мы так и не смогли вновь поднять эту тяжелую хреновину и отнести ее на вершину в точку начала заезда. Я отвлекся от детских воспоминаний, когда мы ввалились в фабрику блюза и пообещал себе обязательно встретиться с Сашкой, если не сегодня, то завтра. И плевать, что впереди еще целая неделя тренировок и репетиций. Я просто обязан посидеть и поболтать с лучшим другом. В девятером мы бы не поместились ни за один столик, Пришлось двигать сразу два, и то было довольно тесно. Слева от меня расположилась Нина, справа Дэн. Видимо, уже по привычке, ведь именно с этой парочкой мы на той стороне охраняли покой коллег. Но я не был против, наоборот. «Не будем тянуть», — улыбнулся я, разливая обоим своим соседям остро пахнущую жидкость, которую в этом заведении называли «жестью». По рецепту там была кола и виски, почти классические куболибры, Вот только в реальности бармен явно добавлял туда еще какой-то секретный ингредиент. Иначе откуда такая лютость? «За наших!» — тряхнул своим хвостом Вадим-доктор и поднял бокал, держа его у груди, не чокаясь. Мы практически синхронно кивнули, не говоря ни слова, и также молча выпили. Рот обожгло жестью, в нос ударила кола с примесью алкоголя. Странное ощущение. Сосуды мгновенно сузились, в голове словно застучал молоточек, в уголках глаз выступили слезы. Из всех пятерых погибших я неплохо знал только Петю Малинина, но это вовсе не означало, что мне было их не жаль. Напротив, сейчас я отчетливо осознавал, что никого из них уже не вернуть. Пусть мы не были друзьями, я даже имен тех троих, кроме Пети и Тамары, не помнил. Но мне было горько от их потери, от их страшных смертей. В памяти встал эпизод, как по лежащему парню прошелся Худхен Декабрас, и тот вскрикнул от мучительной боли, дернувшись под лапами чудовища, как под танком. Я тряхнул головой, отгоняя видение. «Как думаете, это Акика найдет Сикигами?» Перевел тему Кирилл. «Или же первым окажется Бейтикс?» а «Лично я за оба варианта», — первая отреагировала Нина. «Мне все равно, кто этих тварей поймает, главное, чтобы они наконец-то пропали навеки». «А ведь Сикигами может быть кто-то из нас», — многозначительно произнес Дэн, который как-то подозрительно быстро начал косеть. «Например, Вика!» «С чего вдруг?» — с неподдельным интересом повернулась к нему Элечка. «Если по той причине, что приезжая, так это и к тебе относится. Может, ты как раз-таки и Сикигами». «Может, и я!» — улыбнулся Бородач, копируя интонации нашей Беатричи. «Как раз-таки и сикигами!» «Да ну вас ерунду городите! Мы же договорились, не сплетничать сплетничайте своих!» «И мы все были в ловушке, на той стороне!» — проворчала Нина. «Мишка, лучше еще жести!» «Я вообще, если хотите знать, думаю, что сикигами прячутся под личинами незарегистрированных масок!» «А такие есть?» — удивился я, повернувшись к ней. «Встречаются», — лаконично ответила девушка, многозначительно пожав плечами. «Скрываются, не хотят ходить на ту сторону, живут себе обычной жизнью». Я неожиданно вспомнил, как пугал меня Иванов в самом начале и усомнился в словах Нины, о чем, разумеется, не применил заявить во всеуслышание. «Глупый ты, Хвостовский», — отмахнулась от меня девушка. «Вернее, прости, не глупый, наивный». «Если человек приехал из другого города, у него слабая маска, и он нигде особо не светится, откуда о нём узнают? Ты ведь не будешь каждому встречному говорить «маска, я тебя знаю»?» «Могут и скорую из Бурашева вызвать». «Это только наши режиссёры нас пугают. Мол, тебе не скрыться, у нас длинные руки. А на самом деле тех, кто манкирует своими способностями, поверь, хватает». Я слушал Нину в полухо «Вот, значит, как». Есть незарегистрированные маски, о которых не знает даже всемогущий Бейтикс? Или все-таки знает, просто использует, как обычно делают сыщики, плетя свою агентурную сеть? Чувствую, еще одной тайной в мире масок для меня сейчас стало больше».